Глава третья. Куда пропали гробницы амарнских фараонов? Тайна, ждущая разгадки. В массовом сознании запечатлелся определенный образ археологического открытия, множество раз разыгранный актерами кино. Ученый входит в помещение, не открывавшееся веками, над головой он держит лампу, Ее дрожащий свет открывает взору исследователя груду сокровищ. В действительности это выглядит совсем иначе, за единственным исключением — находки Говарда Картера. В 1922 году он отыскал нетронутую гробницу практически неизвестного на тот момент фараона XVIII династии Тутанхамона. Именно это открытие произвело мировую сенсацию. И по всей планете прокатилась волна египтомании. Египетские мотивы проявлялись в искусстве, моде, ювелирных украшениях и даже прическах. Стали выходить фильмы, повести, песни, вдохновленные открытием Картера. Имя Тутанхамона склонялась на все лады и использовалась в рекламе всевозможных продуктов – от лимонов до сигарет работа картера заключалась в том чтобы аккуратно задокументировать все находки и в целости и сохранности доставить их в каирский музей при этом ему беспрестанно приходилось бороться с неуемным интересом средств массовой информации и мировой общественности а также отбивать многочисленные атаки тех кто хотел завладеть найденными артефактами и присвоить себе славу открытия. Учитывая, в каких условиях был вынужден трудиться Говард Картер, можно утверждать, что со своей задачей он справился на ура. Однако выполнить подробный научный анализ столь объемного археологического материала ему было не под силу. Даже общих усилий Десятков египтологов, работавших над этим материалом после Картера, оказалось недостаточно. Мумия Тутанхамона, полностью задрапированная, не считая головы и ног, в наше время доступна для осмотра в задней камере гробницы. Так случилось, что этот фараон жил и умер в самом конце наиболее изученного периода истории Древнего Египта. его правление началось вскоре после окончания Амарнской ереси. Его предшественник, фараон Эхнатон, правивший меньше двадцати лет, произвел революцию в религии, искусстве и политике древнего Египта. Концепция Эхнатона предписывала поклоняться не многочисленным богам традиционного египетского пантеона, а лишь одному божеству – солнечному диску, носившему имя Атон. Эхнатон полностью изменил каноны, по которым изображали фараона и его семью. Он построил абсолютно новую столицу, куда всего за несколько лет перевез тысячи придворных и государственных служащих. За прошедшие годы сенсационный эффект открытия Картера понемногу развеялся, но именно эта находка стала отправной точкой для дебатов о небольшой группе людей чья жизнь длилась совсем недолго на фоне тысячелетней истории Древнего Египта. Эта история продолжает захватывать воображение людей по всему миру. Внимание ученых настолько сконцентрировано на оставшихся свидетельствах событий того периода, что любая новая информация способна трансформировать наше восприятие и, соответственно, Растет стремление раскопать свежие данные. Невероятное количество материала, найденного в гробнице Тутанхамона, заставляет ученых поднимать планку ожиданий все выше. Существуют ли еще не обнаруженные до сих пор гробницы членов Амарнского царского рода? Если да, то где? И кому именно они принадлежат? В данном случае речь идет не обязательно об определенной гробнице или захоронении какого-то конкретного человека. До сих пор в ученой среде продолжается дискуссия о том, сколько человек из Амарнского царского дома похоронили должным образом, как их звали и какого они были пола. Далее мы увидим, что сведения имеющиеся в нашем распоряжении, указывают на то, что некоторых членов этой царской семьи предавали земле несколько раз, останки эксгумировали и переносили в другое место. В иных случаях погребальный инвентарь из их захоронений намеренно повреждали или полностью уничтожали, в зависимости от того, как менялось отношение общества этой династии. Таким образом, многие свидетельства того периода почти недоступны для археологов. Свидетельств хватает, чтобы раздразнить наше воображение, но недостаточно для конкретных и определенных умозаключений. Все располагает к появлению всевозможных археологических легенд. Единственный факт, о котором мы можем говорить с полной уверенностью – Тутанхамон, со смертью которого закончилась удивительная эра, был захоронен в гробнице с индексом KV-62, то есть в 62-й гробнице, найденной в долине царей. Каков шанс обнаружить гробницы других выдающихся правителей того времени, Эхнатона, Нефертити, Сменхкары, царицы Анхесинамон и других? Эхнатон и Амарнская ересь. Эхнатон был сыном Небмаатра Аминхотепа III и короновался под именем Неферхиперура Уаэнра Аминхотепа IV, ориентировочно в 1351 году до нашей эры Уже в первые годы своего правления Эхнатон грубо нарушил все жесткие установки древнеегипетского изобразительного канона. Он распорядился, чтобы его колоссальные статуи, возводившиеся вокруг храмового комплекса в Карнаке, имели сильно преувеличенные, иногда даже гротескные черты. Карнак, ставший крупным религиозным центром в эпоху Среднего Царства, был местом поклонения богу Аммону. В XVIII династии Амон стал доминирующим божеством на всей территории Египта, особенно когда его образ слился с Богом Солнца и стал носить имя Амона-Ра. Соответственно, Карнак был важнейшим культовым центром страны, где притворялись в жизнь большие проекты. Каждый последующий фараон старался продемонстрировать свою преданность Богу и возводил здания, превышавшие по масштабу построенные ранее. Таким образом, желание Эхнатона продолжить традицию строительства в Карнаке, начатое его предшественниками, было абсолютно естественным. Однако он подошел к его реализации нетрадиционным, если не сказать еретическим образом, в отличие от более ранних построек. Объекты, возведенные при Эхнатоне, располагались в восточной части культового центра ОМОНа. Они изображали не только фараона, но и его жену, занимавших весьма значимую позицию рядом с единственным божеством – Атоном, специфическим проявлением Бога Солнца, в то время представлявшимся в виде многорукого солнечного диска. форма зданий иконографии и фокус на ком-то, кроме самого ОМОНа, вероятно, воспринимались жреческой верхушкой почти как государственная измена. На четвертый или пятый год своего правления Аминхотеп IV, ОМОН доволен, поменял имя на Эхнатон, полезный для Атона, и основал абсолютно новую столицу в неосвоенных областях Среднего Египта. Это было феноменальное достижение. Всего за несколько лет население города, названного Ахетатон, горизонт Атона, выросло до 30 тысяч человек. Его руины находятся в местности Тель-эль-Амарна или просто Амарна, давшие название всему периоду. На этом радикальные культурные изменения не закончились, Но приблизительно через 12 лет после введения новых порядков Эхнатон умер, а его великий проект начал разваливаться на глазах. Через несколько лет после кончины фараона была восстановлена традиционная религия. Мамфис на севере и Фивы на юге вновь стали столицами, а Ахитотон был покинут. Художники, ремесленники и строители – вернулись к древним традиционным канонам. Правление Эхнатона стали воспринимать как ересь. Его преемники возродили культ старых богов и приложили все усилия, чтобы уничтожить наследие фараона-еретика и его революционной политики как в области архитектуры, так и во всех исторических хрониках. Нефертити, супруга Эхнатона, один из ярчайших образов древнего Египта. Самым известным ее изображением считается бюст, найденный немецкой археологической экспедицией в Амарне в 1912 году. Сейчас он хранится в Египетском музее в Берлине. Бюст прекрасно сохранился, он выполнен из известняка, покрытого гипсово-ангидритовой смесью и изображает Нефертити в оригинальном головном уборе с плоским верхом. Такого нет ни на одной другой древнеегипетской царице. Ее взгляд устремлен вперед, выражение лица расслабленное, но уверенное, решительное и неустрашимое. Ее красота поразительно современна. Высокие скулы, четко очерченный из гипноса сильный подбородок. И хотя один инкрустированный глаз за прошедшие века был утрачен, оставшегося достаточно, чтобы создавалось ощущение живого лица. Складки возле уголков рта и глаз говорят о том, что царица изображена уже не в расцвете юности, но все равно она выглядит намного мудрее и сильнее своих лет. Нефертити предстает незабываемо реальной и удивительно соответствует современным стандартам красоты. Несомненно, обнаружение этого бюста, ставшего одним из самых узнаваемых символов древнего мира, способствовало повышению статуса Нефертити в общественном сознании. Вне всяких сомнений она была довольна своим статусом и при жизни. Ни одна супруга фараона, ни до, ни после нее, не обладала таким высоким положением. Изображения царицы присутствуют на всех сооружениях, построенных Эхнатоном в Карнаке в начале его правления, а в одном из храмов ее портреты встречаются даже чаще, чем изображение самого фараона. Нефертити изображена на пограничных стеллах, воздвигнутых ее мужем, для обозначения пределов его нового города. Ее образ стал определяющей чертой изобразительного искусства того периода и включался во все сцены, украшавшие стены дворцов, домов и гробниц рядовых и египтян. Картины, представлявшие Эхнатона и Нефертити рядом с их дочерми подчеркивали тесную связь царской семьи единого бога Атона. Ранее столь близкие отношения с богами были прерогативой исключительно фараонов. Кроме того, в Гермополе был найден барельеф, изначально он находился в Амарне, ныне хранится в Бостонском музее изобразительных искусств, на котором можно увидеть Нефертити, стоящую на царской ладье под лучами милости Атона и поражающую вражескую армию. Царица запечатлена в позе, типичной для древнеегипетских картин, однако прежде таким образом изображали только фараонов. За исключением Нефертити, работа по воссозданию истории царской семьи амарнского периода отличается большой запутанностью и неопределенностью. С середины XIX века Когда ученые обследовали стены гробницы Мериры II, известно о существовании фараона по имени Сменхкара, правившего в тот же период. На росписях усыпальницы Анхеперур Сменхкара Джессерхеперу вручает награду хозяину гробницы вместе с Меритатон, старшей дочерью Эхнатона. Здесь она названа великой царской супругой, что характеризует ее отношение с фараоном. Этот сюжет продолжается сценой одаривания заморских гостей, датируемой 12-м или 13 годом правления Эхнатона. Поскольку известно, что он был фараоном еще несколько лет, можно сделать вывод, что Сменхкара являлся регентом при Эхнатоне. Данное предположение подтверждается наличием имен двух царей на вазе, найденной в гробнице Тутанхамона. При этом в нашем представлении о времени между смертью Эхнатона и возвращением к старым традициям остаются пробелы. Основных вопросов, до сих пор не имеющих ответа, не так уж мало. Кто правил Египтом после Эхнатона? Сколько членов царской семьи или высокопоставленных вельмож занимали трон? Поодиночке они правили или совместно? Где похоронены эти люди? Существует ли возможность идентифицировать останки этих захоронений среди обилия материала, уже найденного в разнообразном археологическом контексте? или их гробницы еще только предстоит раскопать могут ли в распоряжении ученых находиться все их усыпальницы мумии и погребальный инвентарь или же какие то части мозаики все еще отсутствуют Царская гробница в амарне судя по всему строительство гробницы Эхнатона в долине царей началось в начале его правления когда он носил имя Аминхотеп IV и еще не основал новую столицу. Возможно, мы никогда не узнаем, где она находилась и как в конечном счете была использована – для захоронения Эхнатона, кого-то его преемников или иным образом. С уверенностью можно сказать только одно – каким бы ни был изначальный план, его изменили, когда центр власти – переместился в Ахитотон. Эхнатон ясно изъявил свое желание быть похороненным в Амарне. После него осталась запись, которая могла бы стать весьма полезной для поиска гробниц других египтян того времени, если бы история пошла немного по другому пути. «Для меня должно построить гробницу в восточной горе у Ахитотона» и похоронить великую царскую супругу Нефертити также следует там, и похоронить дочь фараона Меритотон следует там. Важно отметить, что здесь говорится только об одной гробнице. Следовательно, Эхнатон хотел, чтобы его самого Нефертити и Меритотон похоронили в одном месте. Однако тут существует и некое разночтение – так как позже он говорит о том, что для некоторых высших чинов нужно устроить молельни при гробницах, ахаут, и кладбище, семет, на котором их следует похоронить. После того, как западные ученые узнали о существовании города Ахитатон, казалось, найти царскую гробницу не составляло труда. Такое открытие должно было стать важнейшим событием для всех египтологов, но несколько лет о нем никто толком ничего не знал. Прежде чем то до гробницы добрались археологи, ее обнаружили местные жители. Петри в 1892 году писал, что усыпальница найдена местным населением четыре или пять лет назад, и это открытие держали в тайне, пока не унесли оттуда все, что, по мнению обывателей, могло быть продано. Когда все ценности были вынесены, тайну раскрыли, и несколько старших работников службы древностей стали претендовать на авторство открытия. Никто из них, конечно, не имел к нему никакого отношения. К тому моменту ничего сенсационного находка собой не представляла, и гробница не привлекала к себе должного внимания на протяжении многих лет. В 1960-х годах Джеффри Мартин, британский египтолог из Кембриджского университета, решил исправить ситуацию. Сейчас его двухтомный труд, описывающий работу по подробному изучению гробницы и оставшихся в ней объектов, считается основным источником информации об этом захоронении – предположительно принадлежавшим Эхнатону. За 60 лет до того, как профессор Мартин систематизировал знания об этой гробнице, Норман де Гаррис Дэвис, описавший захоронение в начале XX века, присвоил ему индекс TA-26, Тель-эль-Амарна-26. В основном архитектурный стиль гробницы соответствует захоронениям XVIII династии в долине царей. Она находится в пустынном Ваде, на некотором отдалении от долины Нила. Вход в гробницу вырезан в скальном массиве одного из склонов Ваде. За ним следует уходящий вниз длинный проход, по бокам которого сделаны ступени. Центральная часть наклонного прохода гладкая, чтобы в погребальную камеру можно было опустить саркофаг, сделанный из качественного гранита, добытого в какой-то другой местности. Погребальная камера «Е» находится в конце прохода, а прямо перед ней вырота глубокая шахта или колодец «Ди». Типичная особенность гробниц того времени, придуманная для защиты камеры от грабителей и потоков воды с поверхности. На пути к колодцу находится две второстепенные секции. Первая представляет собой несколько камер вдоль изогнутого коридора, уходящего направо от наклонного прохода и заканчивающегося недостроенной камерой. Вторая также находится по правую руку от главного туннеля и состоит из трех помещений, обозначаемых альфа, бета и гамма. С самого начала... Считалось, что гробница принадлежит Эхнатону. Напоминаю своим расположением, формой и размером захоронения фараонов в долине царей, она отличается от гробниц древнеегипетских обывателей в Амарне. Исследователи уже знали, что эти усыпальницы вырезались в скалах на границе пустынной равнины, где стоял Ахитотон. Половина находилась к северу от города, половина с его южной стороны. Более того, несмотря на сильные повреждения внутреннего декора гробниц, легко заметить, что он выполнен в амарнском стиле. Отчетливые лучи, отходящие от солнечного диска, удлиненные картуши и большое количество изображений самого Эхнатона — все это наводило на мысль, что гробница принадлежала именно ему. Учитывая, что Эхнатон завещал похоронить в его гробнице Нефертити и Меритотон, логично предположить, что главная погребальная камера предназначалась для тела фараона, а две другие — для великой царской супруги Нефертити, вероятно, первая, большая по размеру, но недостроенная, и их старшей дочери Меритотон второй из трех помещений во второй секции. И в самом деле существует множество свидетельств, позволяющих прийти к заключению, что Эхнатона похоронили в этой гробнице, как и планировалось. Однако есть данные, что его тело оставалось там недолго. Более того, если допустить, что Эхнатон был похоронен рядом с другими членами царской семьи, то, возможно, среди них не было двух самых важных женщин в его жизни. Нефертити и Меритатон, чьи имена написаны на пограничных стеллах, были похоронены в другом месте. Чтобы лучше понять ситуацию, мы должны обратить внимание на два основных источника информации. Найденные в гробнице предметы и декор ее стен. Остатки декора – Рассказывают неожиданную историю К тому моменту, когда археологи узнали о гробнице Она уже сильно пострадала от разорения Устроенного руками людей и наводнением Вероятно, грабители проникали внутрь многие десятки раз Но для нас особый интерес с точки зрения истории и захоронения Представляют два эпизода Первый произошел Почти сразу после смерти Эхнатона, когда смутное время его ереси подходило к концу. А второй — всего за несколько лет до официальной даты открытия гробницы, когда местные жители, знавшие о существовании захоронения, растаскивали оттуда различные предметы для продажи на рынке древностей. Часть этих предметов впоследствии была найдена и помогла составить полное представление о том, как происходило разграбление. При этом ходят слухи, что в тот период из гробницы было вынесено намного больше сокровищ, чем мы предполагаем, и что многие ценности до сих пор хранятся в частных коллекциях. В этом отношении интересно обратить внимание на качество камня, в котором вырублена гробница. Будь оно высоким, можно было бы предположить, что рельефы и надписи тоже высекались непосредственно на поверхности скалы. Но такая филигранная работа возможна только на камне определенной породы, достаточно мягкой, чтобы можно было вырезать тончайшие узоры и при этом обладающей плотностью, при которой под резцом не образуются трещины и выбоины. Качество породы сильно разнится даже на небольшом участке поверхности, поэтому древние каменотесы плохо представляли, с чем им предстоит работать, пока рытье шахты не заканчивалось и не наступал черед более тонкой отделки помещений. В тех местах, где качество породы не удовлетворяло мастеров, они наносили слой высококачественной штукатурки, тем самым создавая холст, на котором камнетесы наносили свой рисунок. Безусловно, это была не работа по камню, но разумная ей альтернатива, к тому же уменьшающая ответственность художников. Когда вы вырезаете прямо на поверхности скалы, у вас нет второго шанса, одна ошибка, и придется все переделывать заново. А штукатурку... В случае необходимости можно просто замазать новым слоем. У нее есть только один большой недостаток – со временем она частично осыпается, особенно после полного высыхания, и рисунок теряет свою целостность. Большая часть изображений на стенах гробницы Эхнатона в Амарне была нанесена на слой гипсовой штукатурки, поэтому многие из них теперь утеряны навсегда. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты несут в себе немало интересной информации. Стены гробницы декорированные в районе защитного колодца, основной погребальной камеры и во втором комплексе из трех помещений, обозначаемых альфа, бета и гамма. На стене возле колодца сохранились следы рисунка, на котором изображены Эхнатон и Нефертити, совершающие подношение Атону. Фрески на задних стенах изображают одну или нескольких царских дочерей. На стенах у входа в главную погребальную камеру можно рассмотреть только типичные для того периода изображения Атона, от которого опускаются лучи, а также остатки картушей Атона или Эхнатона. Среди этих и других фрагментов надписей встречаются имена и титулы Эхнатона, Нефертити и Атона. Профессор Мартин восстановил одну из сцен, ранее недоступную невооруженному глазу, и ее содержание оказалось неожиданным. Эхнатон, Нефертити и одна или несколько их дочерей стоят перед человеком в беседке. Верхняя половина его тела не сохранилась, Но можно разобрать важные детали. Перед ногами этого человека изображен особый пояс, бывший атрибутом царицы. Но это не Нефертити, которая уже присутствует на фреске. Ее идентифицировали по уцелевшим очертаниям оригинального плоско-верхого головного убора. Остается предположить, что это мать Эхнатона, царица Тий великая супруга Аминхотепа Третьего. С именем Аминхотепа Третьего связана постройка нескольких выдающихся монументов Древнего Египта. Среди них так называемые колоссы Мемнона, установленные напротив поминального храма фараона в Фиванском некрополе, уникальный открытый двор возле храма в Луксоре и грандиозная статуя, сидящих рядом Аминхотепа и его жены Тий, ныне занимающая центральное место в экспозиции Египетского музея. Тий часто упоминается в дипломатической переписке той эпохи, и это свидетельствует о необычно важной роли, которую она играла во внешней политике Древнего Египта наравне с мужем. Ее изображали рядом с супругом гораздо чаще – чем цариц более ранних периодов на некоторых фресках она даже предстает в виде сфинкса чего раньше удостаивались лишь фараоны иногда ее изображали с некоторыми атрибутами богини хатор например с коровьями рогами и солнечным диском в все на территории современного судана аминхотеп воздвиг храм в ее честь в пятнадцатьцати километрах от него В Салебе находился храм самого Аминхотепа. Там поклонялись божественные ипостаси фараона наравне с Амоном Ра. Возможно, рост статуса Аминхотепа и Тий, как царской пары, стал базисом для новой религии Эхнатона, основными действующими лицами которой, помимо Атона, были сам фараон и его жена Нефертити. Нам известно, что Тий — пережила своего мужа и после его смерти переехала к сыну в новую столицу. По всей видимости, она имела на него влияние всю оставшуюся часть своей жизни. Настенные рисунки в комнатах Альфа и Гамма сохранились гораздо лучше. В Бете рисунков не было. Четче всего видна фреска на дальней стене комнаты Гамма. На ней изображен самый трогательный сюжет в древнеегипетском искусстве. Слева в беседке стоит дочь фараона, напротив нее Эхнатон, Нефертити и другие дочери, Меритотон, Анхиседамон и Нефернефруатон, Ташерит. Над головой каждого отчетливо видны имена. Они подняли правые руки к лицу в скорбном жесте. Отдельно стоящая дочь Макетатон, вторая по старшинству, очевидно, умерла. По крайней мере, несомненно, одно. Именно она была похоронена в одной из комнат. Эта фреска имеет сходство с изображением в главной погребальной камере, где, насколько позволяют разглядеть уцелевшие фрагменты, женская фигура также стоит в беседке. Подобная параллель наводит на мысль, что в главной камере была похоронена именно эта женщина, предположительно царица Тий. Информация, безусловно, неполная, и ученые продолжают дискуссии по поводу различных деталей. Но общая картина приблизительно ясна. Главная погребальная камера предназначалась для Эхнатона и Тий, а комната Гамма — для Макетатон. В комнате Альфа, по всей видимости, предполагалось устроить захоронение еще одного или двух человек. Поскольку у нас есть основания считать, что некоторые люди, о которых идет речь в этой главе, не были похоронены в предназначавшихся для них гробницах, встает вопрос, нашли ли свой последний приют в этой усыпальнице Эхнатон, ти и Макетатон можно смело утверждать, что подготовка гробницы Эхнатона началась вскоре после принятия решения о переносе государственного центра в Амарну. Роспись стен, без сомнения, делалась в последнюю очередь, но ничто не опровергает предположение, что ее начали, а, возможно, и завершили задолго до смерти фараона. Так что наличие в гробнице изображений связанных с его кончиной, не может быть достаточным доказательством того, что его тело все-таки поместили в эту усыпальницу. Чего, вероятно, нельзя сказать о Ати и Макетатон. Озадачивает, почему Ахнатон не завещал похоронить рядом с собой ни ту, ни другую женщину, хотя на стенные рисунки четко указывают что в гробнице собирались хранить именно их. Скорее всего, фараон был вынужден изменить свой первоначальный план в связи со смертью обеих. В случае Тий кончина не была неожиданной, ведь она должна была достигнуть весьма солидного возраста. Неожиданным и незапланированным мог стать только ее переезд в Амарну, означавшее, что и похоронена она будет именно там. Что касается Макетатон, то тут все более или менее ясно. Она умерла совсем молодой. Помимо настенного декора, источником информации об изначальном и фактическом предназначении гробницы могут служить сотни осколков погребального инвентаря. Они попали к ученым разными путями. Часть из них обнаружил еще Барсанти, Итальянец Алессандро Барсанти исследовал гробницу Эхнатона в 1893-1894 годах во время первого официального обследования гробницы после ее открытия. Однако большинство осколков к тому моменту уже было у перекупщиков, и со временем они разошлись по коллекциям солидных музеев. Царскую спальницу они покинули еще до того, как о ней узнали археологи. При этом мы не можем с полной уверенностью утверждать, где именно они были найдены, хотя это могло бы значительно повлиять на представление современных ученых об Амарнском некрополе. Если бы мы, скажем, узнали, что эти осколки не из гробницы Т.А. 26, а из другого царского захоронения в районе того же Вади, то по-другому идентифицировали бы гробницы тех людей, для которых предназначался этот погребальный инвентарь. К сожалению, весьма значительная часть материальных свидетельств истории древнего Египта была изъята из своего археологического контекста, что лишает нас ценной информации. Но нам повезло. И команда Общества исследования Египта под руководством Джона Пайндлберри обнаружила и подробно задокументировала часть фрагментов инвентаря во время экспедиции в начале 1930-х годов. Позже их достижения дополнили исследования 1980-х и 2000-х годов. Найденные предметы можно разделить на несколько групп, каждая из которых относится ряд фрагментов. По всей видимости, в гробнице было два или три саркофага, предназначавшихся Эхнатону, Тий и Макетатон. Один из них был восстановлен и сейчас экспонируется в саду Египетского музея в Каире. Логично предположить, что крупные и тяжелые объекты Подобные саркофагам или сундукам помещались в гробницу до самого погребения, в то время как мелкие предметы вносились туда вместе с телом в процессе похоронной церемонии. Как и в случае с настенными рисунками, наличие в гробнице саркофагов не обязательно означает, что погребение произошло. То же самое можно сказать и о сундуке Эхнатона, осколки которого были найдены в гробнице. При этом другие предметы, обнаруженные в Т.А. 26, указывают, что перечисленные высшие люди все-таки были похоронены именно там. В первую очередь это ушепти, статуэтки, изображающие слуг покойного, призванных выполнять его поручения в загробном мире. Некоторые ушепти, принадлежавшие Эхнатону, попали в поле зрения археологов при перепродаже на рынке древностей незадолго до официальной даты открытия гробницы, когда ее активно расхищали местные жители. Другие фигурки были найдены во время академических раскопок. На одной из статуэток, пожалуй, самой интересной из всех, имеется надпись «Великая царская супруга». Неферне фруатон Нефертити – вечно живущая. Очевидно, она принадлежала не Эхнатону, а его жене, царице Нефертити. Может быть, и Нефертити похоронили в этой гробнице рядом с ее дочерью и свекровью. Наконец, по заявлениям Жоржа Дарисси, при официальном открытии захоронения рядом со входом он нашел мумию. По описаниям французского египтолога, она выглядела так, как если бы была вскрыта мародерами, искавшими под бинтами драгоценные украшения и амулеты, которые можно продать. К великой досаде ученых мумия пропала. Конечно, не факт, что это было тело кого-то из первоначальных хозяев гробницы. Захоронение часто использовали повторно на протяжении веков поэтому в них нередко обнаруживают человеческие останки не имеющие отношения к первому погребению но что если это была мумия члена амарнской царской семьи которая оставалась в сохранности на протяжении трех тысяч лет и была практически уничтожена всего за несколько месяцев до прихода археологов в гробницу завершающим аккордом Этой запутанной историей можно считать слухи о группе местных жителей, несущих золотой гроб по пустыне со стороны холмов. Якобы их видели незадолго до официальной даты открытия гробницы. Другие гробницы в царском Ваде Т.А. 26-1 не единственная гробница в царском некрополе Амарны. Там есть еще три захоронения, носящие номера 27, 28 и 29. Сооружение с индексом ТА-30 представляет собой склад инвентаря для бальзамирования. Все эти строения находятся в непосредственной близости от гробницы Эхнатона и были обнаружены экспедиции Брасанти – В начале 1890-х годов, когда ученые впервые исследовали Некрополь. В 1970-х и 1980-х годах их повторно изучали Джеффри Мартин и Али Эль Хули, а затем Марк Габбальд и Аманда Дансмор в 2000-х. На первый взгляд эти гробницы не представляют особого интереса. На их стенах нет фресок и барельефов, внутри и снаружи захоронений найдено совсем мало фрагментов погребального инвентаря. Но уровень внимания ко всему, что связано с царскими захоронениями того периода, настолько высок, что все-таки стоит рассмотреть те немногочисленные данные, которые эти гробницы могут предоставить. Т.А. 27 – находится на южной стороне основного вади, недалеко от бокового вади, где расположена Ти-Эй-26. Гробница недостроена и состоит из одного коридора. Проход внутрь представляет собой наклонный туннель со ступенями по бокам, как в Ти-Эй-26. Размеры туннеля такие же, как в гробнице Эхнатона, Что подразумевает очень высокий статус хозяина этой усыпальницы. Дальше к востоку по основному вади есть ответвление, уходящее на юг. На небольшом расстоянии от его начала были найдены гробницы 28 и 29, прилегающие друг к другу. TA28 меньше остальных и является единственной законченной гробницей из этой группы. Она состоит из входного туннеля и трех камер, соответствующих по размеру комнатам альфа, бета и гамма в ТА-26. Это позволяет предположить, что здесь планировалось захоронить одну или нескольких дочерей фараона. Исследователи также считают, что в ТА-29 собирались хоронить кого-то из родственников царских дочерей, одного из родителей раз эта гробница расположена так близко к ТА-28. Гробница ТА-29 имеет самые большие размеры. Она состоит из четырех вырубленных в скале коридоров, стены которых отштукатурены. Но в гробнице нет ни одной камеры. Очевидно, строительство не было завершено. Своими размерами захоронение повторяет комплекс из трех комнат в Т.А. 26, которые, как мы выяснили, предположительно предназначались для Нефертити. По мнению ученых, расположение этого захоронения указывает на то, что его готовили для еще одной, возможно, младшей жены Эхнатона. Однако нет данных, что чье-либо тело было погребено там. Действительно, Вряд ли в недостроенной гробнице проводили похороны. Тем не менее, археологи были убеждены, что погребение все же имело место в этом ваде, поскольку там нашли несколько сине-зеленых кусочков фаянса, которые, скорее всего, остались от обстановки роскошной гробницы. Царские захоронения этого периода были разорены, примером тому могут служить крупные каменные предметы из гробницы Тиэй-26, которые были полностью разрушены, а также материал из царского некрополя в Амарне, найденный в захоронении Кейви-55. По этой причине не будет чрезмерным допущение, что фаянс изначально находился в Тиэй-26. Кроме перечисленного выше, не существует никаких данных, напрямую указывающих на то, что в какой-то из этих гробниц некогда производилось погребение, не говоря уже о сведениях, кому они принадлежали. Открытие гробницы KV-55. Вопросов больше, чем ответов. Вплоть до 6 января 1907 года египтологи полагали, что вопрос о местонахождении гробниц амарнских правителей закрыт. Гробницу Эхнатона нашли, пусть даже и без доказательств, что там действительно находилось его тело. Такое случалось нередко. На тот момент не все гробницы фараонов Нового Царства были обнаружены, и считалось, что их следует искать в долине царей. Часть исследователей... Надеялись найти личную гробницу Нефертити в Амарне, где, как выяснилось, располагался царский некрополь. С другой стороны, ее имя запросто могло пополнить длинный список цариц, захоронения которых не найдены. То, что Нефертити играло в истории не меньшую роль, чем многие фараоны, было признано гораздо позже. Тогда, в начале 1907 года, В долине царей раскопали гробницу, которой был присвоен индекс 55. Ситуация усложнилась настолько, что подобного никто не мог ожидать. Вот как описывает тогдашние события в долине царей Теодор Дэвис, состоятельный американский адвокат, охотившийся за древнеегипетскими сокровищами. Вместе с большой группой рабочих мы принялись расчищать вершину холма в нескольких футах от гробницы Рамзеса 9 Через несколько дней мы достигли слоя, в котором была дверь его гробницы, не найдя ничего, кроме строительного мусора от окрестных захоронений. Но когда мы углубились еще приблизительно на 30 футов 9 метров, то наткнулись на каменные ступени, очевидно, ведущие в гробницу. Западный склон к югу от Пригорка, в котором Рамзес IX вырыл свою гробницу, был покрыт многочисленными осколками известняка, оставшимся от раскопок гробницы Рамзеса VI, которая находилась по другую сторону современной дороги, ведущей вверх по долине. Коллега Дэвиса, английский археолог Эдвард Айртон, описывает развитие событий следующим образом. «Мы тщательно расчистили пространство вокруг входа в гробницу, который начинался с узкого прохода, а затем расширялся. Вход был перекрыт стеной из неплотно подогнанных кусков известняка, выстроенной не на камне, а прямо на мусоре, которым была усыпана лестница. Мы разобрали ее и увидели останки стены, которая запечатывала вход в гробницу первоначально. Она состояла из грубо обработанных блоков известняка, посаженных на цемент и отштукатуренных таким прочным составом, что даже нож почти не оставлял царапин на нем. На этой стене мы обнаружили овальные печати школы жрецов Амона-Ра в Фивах в виде шакала, крадущегося к девяти пленникам. Мы разобрали и эту стену, после чего принялись за расчистку коридора, также настолько заполненного мусором, что до потолка оставалось всего три фута один метр возле входа и почти шесть футов два метра с другого конца туннеля. Ситуация была интригующей, если не сказать больше. Похоже, что Айртон впервые столкнулся с последним запечатыванием гробницы, которая выглядела относительно неповрежденной, но все-таки явно несовершенной, как будто ее запечатали в несколько напряженных обстоятельствах. Наличие более раннего и более тщательного выполненного пломбирования показывало, что гробница была официально запечатана один раз потом открыто и снова запечатано. Сердца исследователей, должно быть, учащенно бились в надежде, что эта новая гробница в долине будет хотя бы частично не потревожена. То, что Айртон обнаружил дальше, призвано было усилить чувство волнения, но только запутало картину. На груди в нескольких метрах от входа лежал Большой деревянный объект По форме похожий на широкие сани Он был обит золотым листом По бокам которого виднелись надписи Сверху листа лежала деревянная дверь На которой сохранились даже медные петли Дверь также была отделана золотом И украшена чеканным изображением царицы Поклоняющейся солнечному диску Оба предмета были присыпаны кусками известняка, оставившими царапины на золотом покрытии. Когда мы внимательно изучили золотые листы, то нашли на них картуш знаменитой царицы Ти. Отсюда Аертон с коллегами проследовал в большую продолговатую комнату, которая находилась в состоянии полного хаоса. Они увидели другие части той же деревянной конструкции, покрытой золотом, какие-то ящички, пол, четыре кувшина в нише на правой стене и, что самое примечательное, деревянный гроб, обитый листами золота со вставкой из сердолика и стекла. Вставка была частично расколота, а внутри виднелась голова мумии в золотой короне. К величайшему разочарованию исследователей картуш на крышке гроба, содержавший имя покойного, был тщательно и бесследно удален. На лице покойного, вероятно, когда-то была золотая маска, повторявшая черты его лица. Однако и ее кто-то снял почти полностью, осталась лишь небольшая часть брови и правого глаза, под которыми виднелась деревянная подложка. Чье же это было лицо? Как сообщает Айртон, после этого работы были приостановлены, чтобы сфотографировать обстановку и все объекты, ничего не сдвигая с места. На данный момент мы достали мумию из гроба и обнаружили, что она принадлежит невысокому человеку с изящной головой и руками. Я аккуратно дотронулся до одного из передних зубов, возрастом три тысячи лет, и, увы, он рассыпался в пыль, подтверждая, что мумия не очень хорошо сохранилась. Затем мы сняли золотую корону и попытались снять бинты, в которые было замотано тело. Но когда я попробовал приподнять кусок ткани, он превратился в черную массу, обнажив ребра покойного. Затем мы нашли прекрасное ожерелье. Постепенно нам удалось снять с мумии все бинты, теперь все кости были видны. Вслед за этим я решил вызвать двух хирургов, бывших в то время в долине царей, чтобы они осмотрели скелет и описали его. Они согласились провести осмотр и, сделав его, сообщили, что тазовые кости покойного имеют форму, характерную для женщины. Тогда все казалось очевидным. Тело принадлежит тий, чье имя было найдено почти сразу после вскрытия гробницы. Однако, как пишет сам Дэвис в том же абзаце, для более подробного анализа кости, который они извлекли из-под бинтов, отправили известному ученому Графтону Элиоту Смитту, профессору анатомии на факультете медицины в Каирском университете. Он пришел к выводу, что скелет принадлежит мужчине и, следовательно, не царица Тий. В крабнице обнаружили также надписи с именами Эхнатона и Тутанхамона. Имя последнего стояло лишь на глиняных печатях, которые не являлись погребальным инвентарем, а скорее были как-то связаны с его хранением. Имя Эхнатона было найдено на погребальном инвентаре. На саркофаге, с которого когда-то удалили картуш и золотую маску, также имелись титулы Эхнатона, но не его имя. Это открытие не перестает волновать умы всех египтологов. Книга Дэвиса, в которую включено описание событий, данное Айртоном и самим Дэвисом, носит провокационное название «Керобница царицы Тий». Однако даже Дэвис – вынужден был признать на страницах своего отчета, что тело, найденное в гробнице, не принадлежало знаменитой царице. Захоронение, обнаруженное им и Айртоном, находилось в таком неустойчивом и захламленном состоянии, что могло стать серьезным вызовом для любого археолога. Идеально было бы исследовать гробницу в том же режиме, в котором сегодня судебные эксперты работают на месте убийства когда ни один предмет нельзя не то что двигать а даже трогать до того как картина происшествия не будет полностью составлена эртон и дэвис были вынуждены изменить расположение вещей в гробнице пробираясь сквозь завалы в незнакомом пространстве лишь при свете фонарика любая инвазивная археологическая практика будь то раскопки или расчистка, в определенной степени разрушительно. Если все складывается удачно, она помогает ученым отделить материал, который они ищут от окружающего контекста. Но если что-то идет не так, и материал оказывается, скажем, слишком хрупким, это приводит к его полному разрушению, как случилось, когда Дэвис дотронулся до зуба мумии. Безусловно, никто не скажет, что еще мы могли бы узнать, если бы археологи действовали с большей осторожностью и терпением. Но, как бы то ни было, недостатки в проведении расчистки и описании находок, а также в последующей отчетности, дали египтологам основания для попыток восстановить то положение объектов в гробнице, каким оно было на момент вскрытия. Учеными двигало желание реконструировать внутреннее убранство захоронения более подробно, чем описано в отчете Дэвиса и Айртона, с учетом всех мелких деталей. Таким образом, предполагалось воссоздать ход событий, случившихся в древности. Похоже, гробница была запечатана, вновь открыта и запечатана еще раз. Алтарь царицы Тий лежал в разобранном виде. Его части были разбросаны по всей гробнице. Некоторые из них оставались в основной камере, некоторые во входном туннеле, сразу же перед стеной, запечатывавшей усыпальницу. Ученые предполагают, что когда гробницу вскрывали первый раз, то предприняли попытку вынести этот объект наружу. Поняв, что через вход его не пронести, древние воры отказались от этой затеи. С момента погребения проход стал более узким, поскольку в нем скопились различные обломки, в том числе куски первой стены, блокирующие вход. При этом многие найденные предметы выглядели абсолютно нетронутыми и создавали впечатление, что их не передвигали с того самого момента, как поместили в гробницу. Если это действительно так, то алтарь Ти изначально стоял в центре комнаты, а гроб немного в стороне, где его и нашли. Выдвигалось предположение, что наличие там алтаря свидетельствует, что первоначально Ти также была похоронена здесь. Канопы с чудесными крышками вырезанными в виде человеческой головы в изящном парике, судя по всему, принадлежали Киие, младшей жене Эхнатона. Существует версия, что сам гроб также предназначался ей. Затем канопы переоформили, чтобы они соответствовали гробнице фараона, в которой находились. Некоторые исследователи считают, что этим фараоном был Эхнатон, На гробе нет надписей с его именем. Как известно, маска с лицом хозяина саркофага исчезла, но на нем есть титулы Эхнатона. Более того, под Осирисом Неферхеперуром, упоминаемым по крайней мере на двух магических кирпичах, возможно, подразумевается Эхнатон, ведь среди всех фараонов только он носил такой титул, Это было его тронное имя. Основываясь на иконографии гробницы, можно сделать вывод, что найденное там тело мужчины принадлежало Эхнатону, и этот фараон-еретик был помещен туда по приказу Тутанхамона. Внутри были обнаружены печати с его именем, следовательно, именно он руководил погребением. Данное предположение имеет смысл, если учитывать, что Тутанхамон был сыном Эхнатона. Проблема заключается в том, что большинство специалистов, обследовавших останки мумии из гробницы Кейви-55, считают, что этот человек скончался в возрасте 20 с небольшим лет. Эхнатон, правивший приблизительно 17 лет и демонстрировавший большую активность С самого начала своего царствования, очевидно, не был ребенком, когда взошел на трон. К моменту смерти ему точно было намного больше двадцати. Единственным фараоном, чьи похороны могли быть обставлены подобным образом, остается Сменхкара, судя по всему, бывший регентом при Эхнатоне. Однако в гробнице нет практически ни одного предмета, указывающего на ее связь с этим правителем. Интересную деталь ко всей истории добавляют недавние события, сопряженные с материалом, обнаруженным в гробнице Кейви-55. Кроп, стоявший там, был обшит несколькими листами золотой фольги. Они отвалились от совсем изгнившего деревянного корпуса и поэтому хранились отдельно, в египетском музее в Каире. Один с другим листы пропали из музея, но в 1980-х всплыли на рынке древностей. Их приобрели два немецких музея. Листы, бывшие составной частью оригинального корпуса саркофага, ныне разложившегося, заменили на плексигласовые дубликаты, которые доставили в Египет в 2001 году вместе с фрагментами, изначально прикрепленными к крышке гроба. Уже давно ходят слухи, что на одном из тех листов был картуш Сменхкары, хотя подтверждение этому пока не существует. В 2016 году началось изучение фрагментов с крышки гроба, которое поможет подтвердить или раз и навсегда опровергнуть эти домыслы. На момент написания этих строк ученые еще не вынесли свой вердикт. Вторая жизнь предметов в гробнице Тутанхамона В начале этой главы говорилось, что единственное, в чем можно не сомневаться, это погребение Тутанхамона в гробнице Киеви-62. Однако ситуация не столь однозначная – как может показаться на первый взгляд. На предметах, обнаруженных в гробнице, имеются надписи с именами других фараонов. Объекты с именем одного фараона в гробнице другого фараона – нередкая ситуация, но в данном случае все несколько запутаннее. Эта часть истории начинается с ящика, найденного Говардом Картером в Киеви-62. На ящике были имена трех царей: Эхнатона, Анхеперур, Мере неферхерперур Нефернефруатон Мере Уаенра и Меритатон. Первые последние имена были хорошо знакомы египтологам, но кем же был второй, некий возлюбленный Мере Неферхеперур и Уаэнры – Эхнатона? В 1928 году Перси Ньюбери выдвинул предположение, много лет считавшееся официальной версией. Этим человеком являлся Анхепирур, Сменхкара Джессерхепиру. Это был малоизвестный правитель, но на барельефе в гробнице Мериры II в Амарне его изобразили как фараона, а Меритотон, дочь Эхнатона и Нефертити, как его великую царскую супругу. Совпадало и тронное имя Анхеперур, тем более, что на ящике за ним шло имя Меритотон, его жены. Все выглядело достаточно просто, но в 1970-х годах британский египтолог Джон Харрис заметил, что длинная версия имени в слове Анхеперур часто содержала иероглифический знак «ти», использовавшийся для обозначения женских имен. Отсюда Харрис сделал вывод, что имя было женским. Получается, Сменхкара был женщиной. Ученый отвечал на этот вопрос утвердительно и настаивал, что она действительно была женщиной и не какой-то абстрактной дамой, а Нефертити. Ведь ученым было доподлинно известно, что наравне со своим общеизвестным именем она использовала имя Нефернефруатон. Позже, в статье 1988 года, американский египтолог Джеймс Аллен утверждал, что Сминхкара и Нефернефруатон не были одним и тем же человеком. Первый из них был мужчиной, что снимало имевшиеся противоречия с мужским изображением в сопровождении великой царской супруги в гробнице Мериры II. А вот Нефернефруатон действительно была женщиной. Эта версия о женском поле Нефернефруатон получила поддержку в статье 1998 года за авторством французского египтолога Марка Габольда, где он отмечает, что после ее имени часто следует фраза «полезная своему мужу». Споры о том, кем же из царственных особ того периода была Нефернефруатон, продолжаются и по сей день, но, похоже, исследователи готовы сойтись на мнении, что это была Нефертити. При этом по-прежнему существует вероятность, что эту женщину звали как-то иначе, и мы не должны искать соответствия среди известных представительниц царского семейства того периода. Однако факт, что мы не можем исключить подобную версию, не дает нам серьезного основания опираться на нее. Из тех женщин, которые были членами царской семьи в то время, судя по всему, стоит обратить внимание на самых заметных – Нефертити и ее дочерей. Из списка дочерей можно смело вычеркнуть Меритотон, поскольку ее имя также присутствует на ящике, найденным Картером. вторая дочь Эхнатона Макитатон умерла в Амарне сравнительно молодой и была похоронена под своим именем, без тех внешних атрибутов власти, которые были присущи Нефернефруатон. Анхесинамон фигурирует в более поздних исторических эпизодах в качестве великой царской супруги Тутанхамона, и у нас нет оснований полагать, что она когда бы то ни было скрывалась под другим именем. Остальные дочери менее известны и уступают в возрасте более знаменитым, перечисленным выше. Одну из них звали Нефернефруатон Ташерит, имя подходящее, и Аллен считал, что она могла впоследствии стать фараоном Нефернефруатон. Однако версия о том, что Нефернефруатон соответствует Нефертите, все же гораздо более распространена, чем версии, рассматривающие какую-либо из царских дочерей. Многие годы считалось, что не существует свидетельств жизни Нефертити после смерти Макетатон, изображенной на фреске в царской гробнице в Амарне. Это событие принято относить к XIV году после вступления Эхнатона на трон за несколько лет до смерти самого фараона на XVII году правления. Что же случилось? царица впала в немилость или попросту умерла? Если да, то такое положение вещей противоречит версии о том, что она правила после смерти мужа под именем Ангхеперур Нефернефруатон. Впрочем, недавно в каменоломнях в местности Дейр-Абу-Хиннис, неподалеку от Амарны, обнаружили одну надпись. Она содержит дату — шестнадцатый год правления Хнатона — и упоминает великую супругу фараона, его возлюбленную, владычицу двух земель, Нефернифруатон Нефертити. Соответственно, она была жива накануне смерти мужа и по-прежнему являлась главной женщиной в том мире, которым он правил. Никаких упоминаний Смингкары, Меритотон или кого-то еще в надписи нет. Учитывая, что Нефертити — Названа в ней Нефернефруатон Нефертити? Имя Анкхеперур Нефернефруатон, скорее всего, стоит связывать с царицей. Найденные в гробнице Тутанхамона предметы с именами других фараонов подробно описаны. Долгое время допускалось, что часть материала, обнаруженного в этом захоронении, предназначалась для какого-то другого царя или даже нескольких правителей. Однако в последние годы в работах египтолога Николаса Ривза подвигается дерзкое предположение, что даже посмертная маска Тутанхамона, вероятно, самый известный древнеегипетский артефакт, также принадлежала другому человеку. Ривз собирал данные в поддержку своей концепции на протяжении нескольких лет и опирается на несколько тезисов. Судя по всему, лицо изготавливалось отдельно от остальных частей маски. По ушам видно, что в них предполагалось вставить серьги, а значит, они принадлежали женщине. Более того, внешние атрибуты мумии, включая скоробея и боковые ленты с орнаментом, принадлежали анкхеперур нефернефруатон, равно как и миниатюрные гробики. Наконец, В 2015 году тщательный анализ золота, из которого была сделана маска, показал, что картуш Тутанхамона был нанесен поверх чьего-то имени. Следы старого картуша еле видны, но по ним удалось восстановить имя Ангхиперур Мэри Нефернефруатон, тронное имя фараона Нефернефруатона. Ривз полагает, что почти все предметы из Ки-Ви-62 были изначально сделаны для нефернефруатон Потайные камеры в гробнице Ки-Ви-62. Эти детали и новейшие выводы в некотором смысле отодвигаются на второй план в свете еще более сенсационного открытия Захватившего внимание общественности летом 2015 года, доктор Ривс опубликовал в интернете статью, в которой выдвинул следующую версию. В гробнице Тутанхамона имеются потайные камеры, расположенные за стенами, ранее считавшимися цельным скальным массивом. Древние египтяне, по мнению Ривза, намеренно спрятали эти камеры, чтобы никто не мог добраться до того, что в них находится Это невероятная догадка возникла у Ривза, когда он изучал фотографии высокого разрешения, сделанные специалистами по консервации из компании «Фактум Арте» при работе над созданием точной копии гробницы. На этих фотографиях с помощью специальной компьютерной программы удалили все настенные изображения, чтобы лучше изучить поверхность стен. На первый взгляд, стены абсолютно ровные, но на фотографиях видно, что это не совсем так. Различаются неоднородные области, пятна и другие аномалии. Хотя для нетренированного глаза даже в этом случае ничего интересного на этих стенах нет. Однако доктору Ривзу удалось разглядеть, что в определенных местах двух стен Некоторые отметины образуют ровные контуры. Один в нижнем правом углу западной стены, второй немного правее от центра северной стены. Ривс считает, что это очертание дверей в потайные камеры. Эта статья была выложена в свободный доступ. В ней Ривз заявлял о наличии потайных проходов и описывал, как пришел к такому выводу. Он также писал, что предполагаемая дверь в западной стене расположена почти точно напротив входа в маленькую комнату по соседству с погребальной камерой, которую открыл Говард Картер и назвал сокровищницей. В ней было найдено множество драгоценных предметов, в том числе ритуальная статуэтка шакала и сундук. По версии Ривза, за потайной дверью в западной стене расположена такая же комната, где, вероятно, хранится еще много удивительных вещей. Однако гораздо больше всех занимал вопрос о том, что же находится за северной стеной. При взгляде на контур предполагаемой двери видно, что она немного смещена в правую сторону от центра. Такое смещение совсем не свойственно древним египтянам, во всем стремившемся к симметрии. Если смотреть из вестибюля, расположенного перед входом в погребальную камеру, открывается совсем другая картина. Как такового дверного проема между вестибюлем и погребальной камерой не существует. Стены камеры расходятся слева, но правая, восточная стена не имеет никаких отверстий. Если не обращать внимание на расширение с левой стороны, ограничивающая пространство погребальной камеры, и представить, что левая, западная и правая, восточная стены продолжаются в направлении северной стены, то предполагаемая потайная дверь оказывается ровно по центру между ними. Предположение Ривза строится на том, что вестибюль, который мы привыкли считать первой камерой в Киеве-62, изначально был всего лишь коридором, а сама погребальная камера Тутанхамона на самом деле являлась колодцем, за которым коридор продолжается, хотя и прерывается северной стеной, возведенной, чтобы спрятать то, что расположено дальше по коридору. Ученый считает, что гробница КВ-62 представляет собой более крупное сооружение, чем мы привыкли считать, и была построена задолго до смерти Тутанхамона. После кончины юного царя погребальную камеру переделали, чтобы поместить туда его тело. Теория Ривза вызвала сенсацию, и не столько потому, что в гробнице, предположительно, спрятано что-то еще, а потому, что он пошел дальше и выдвинул версию, что это может быть. Статья, в которой Ривс рассказывает о своих выводах, носит провокационное название «Гробница Нефертити». Некоторые египтологи считают подобную тягу к сенсациям недостойной серьезного ученого. Но не стоит забывать, что одним из основных факторов становления египтологии, как отдельной отрасли академической науки, оказалась ее популярность среди простых людей. Они с удовольствием читают книги, смотрят документальные фильмы, посещают выставки или даже приезжают в Египет. Зачастую их привлекают именно такие истории, в которых кроется возможность обнаружить несметное сокровище или раскрыть какую-нибудь тайну. Я рад, что Ривз не пренебрег сенсационностью своего открытия, хотя и знал, как к этому отнесутся некоторые его коллеги. Он дал людям по всему миру возможность выработать собственное отношение к его теории, подробно изложив всю информацию в общедоступной научной статье. Так и есть там что-нибудь или нет? Сейчас, когда я пишу эту аудиокнигу, ответ еще не найден. Предполагаемые двери в западной стене пока не стоит уделять особого внимания. Сам Ривс считает, что она, скорее всего, ведет в еще одну камеру-хранилище, дублирующую камеру в восточной стене, сокровищницу. Возможно, там находится последняя из четырех комнат, расположенных в каждом углу монумента, если учитывать так называемую пристройку на восточной оконечности западной стены вестибюля, а также входной туннель, на южной оконечности восточной стены. Даже если в этом хранилище лежат предметы, которые Картер счел бы сенсационной находкой, принципиально новой информации они, скорее всего, не дадут. Иначе дело обстоит с предполагаемой дверью в северной стене. Мы знаем, что древним египтянам было свойственно строить стены, за которыми они намеренно прятали помещения, вырезанные в скале. В гробнице Хоремхеба, военачальника, ставшего фараоном и правившего спустя некоторое время после смерти Тутанхамона, есть прямое тому свидетельство. При ее строительстве египтяне пытались спрятать внутренние камеры схожим образом. Вход в гробницу осуществлялся по наклонному туннелю со ступенями после которых шла одна наклонная плоскость, затем следовали ступени и очередная наклонная плоскость. Туннель заканчивался колодцем, стены которого украшали изображения фараона и различных божеств. Все выглядело так, будто монумент заканчивался. Задняя стена выглядела крепкой и толстой, на ней имелись различные изображения, но на самом деле стена была фальшивой. За ней скрывался сводчатый зал, туннель продолжался, а в конце его находилась погребальная камера. Отметины, которые доктор ривс увидел на фотографиях, могут оказаться всего лишь пятнами, по какой-то причине неудаленными перед окраской стен. Но даже если он прав, и они обозначают вход в камеры, помещения за стеной могут быть лишь недостроенными секциями, брошенными из-за ранней смерти, то Тутанхамона, будь это действительно нечто важное, древние строители не стали бы тратить столько сил для устройства еще одного хранилища за северной стеной. Если в нем что-то и было спрятано, то только что-то особенное. По мнению Ривза, если рассматривать вестибюль КВ-62 как коридор, то есть две причины считать его коридором гробницы некой царицы. Во-первых, когда входной туннель заканчивается, гробница как бы поворачивает направо, что обычно встречается в захоронениях женщины с царской семьи. В мужских усыпальницах туннель поворачивает налево. Во-вторых, похоже, в оформление стен гробницы были внесены изменения. Рифс, Предполагает, что изначально рисунки были посвящены Нефертити, изображение покойного фараона, которого мы принимаем за Тутанхамона, имеют черты Нефертити, а изображение преемника Тутанхамона по имени Эйе похоже на Тутанхамона. По версии Ривза у этих рисунков просто поменяли подписи, когда камеры переделывали для захоронения Тутанхамона. Более того... Ривз утверждает, что эта гробница принадлежала именно царице, ставшей фараоном. Если вестибюль считать частью коридора, то он был весьма просторным. И сделано это было, чтобы внести внутрь большие деревянные панели алтаря. Как раз такие, какие Картер нашел рядом с саркофагом Тутанхамона. Имеется один очевидный претендент на роль такой царицы – ставший фараоном в конце XVIII династии. Ангхепирур Нефернефруатон, или Нефертити, как ее называли ранее. Ривз считает, что Нефертити стала править под именем Ангхепирур Нефернефруатон совместно с Эхнатоном в конце его правления, и что значительная часть погребального инвентаря была изготовлена именно для нее – и подписано этим именем. После смерти Эхнатона, когда соправитель Нефернифруатон стал единовластным фараоном под именем Ангхеперур Сменгхара Джессерхеперу, подготовленный инвентарь выбросили, поскольку надписи на нем не соответствовали ее полному имени. Эти ритуальные предметы затем использовали при погребении Тутанхамона, чья ранняя смерть потребовала очень быстрой подготовки к похоронам и экстренного сбора всего необходимого. То, что ученые до сих пор не нашли ни одного погребального предмета, принадлежавшего Ангхепирур Смингхара Джессерхепиру, объясняется тем, что ее гробница до сих пор не найдена и пребывает в нетронутом состоянии. Теорию Ривза критикуют, По многим причинам во первых некоторые исследователи просто не видят на фотографиях фактум арте никаких следов потайных дверей о которых говорит ривс во вторых многие усматривают несоответствие в его дальнейших рассуждениях так идея Ривза о том что погребальная камера Тутанхамона ранее была защитным колодцем выглядит неубедительной Колодец имеет глубину всего около одного метра, что несвойственно подобным конструкциям. Ривс утверждает, что изображение Тутанхамона и его преемника Эй-Е на северной стене стилистически ближе к образам Нефертити и Тутанхамона. Однако существует масса свидетельств, что фигура Тутанхамона в этой гробнице выглядит так же, как и другие его изображения. То же самое можно сказать и об Эйе. Наконец, споры ведутся по поводу погребального инвентаря. Если Нефертити, Ангхепирур, Нефернифруатон и Ангхепирур-Сменхара, Джессерхепиру это один и тот же человек, скончавшийся в период своего единовластного правления под вторым из этих имен, логичнее ожидать что его похоронили бы в фивах такие рассуждения подтверждают версию что гробница этого человека до сих пор не найдена и пребывает в нетронутом состоянии и все же больше похоже на то что Нефертити и сминхкара были разными людьми несмотря на уверение ривза в обратном в гробнице мириры II сминхкара изображен в облике мужчины к тому же Большая часть данных о его правлении была обнаружена в Аммарне, что подтверждает факт его царствования только в этой местности, пока Аммарнская революция Эхнатона двигалась полным ходом. Фреску в гробнице мириры создали приблизительно на 12-й год правления Эхнатона, из чего можно сделать вывод, что именно в этот период Сминхкара зашел на трон как регент при Эхнатоне. Скудные сведения о его правлении позволяют предположить, что длилось оно недолго. Так что более вероятна версия, в которой статус Нефертити повысился после этого события или даже в результате смерти Сменхкары, поскольку принято считать, что Сменхкара правил совместно с Эхнатоном и был одним из его наследников. Если принять эту точку зрения, то перед смертью Нефертити носило имя Анхетперур Нефернефруатон. На погребальный инвентарь нанесли именно это имя, но потом по пока не вполне понятным причинам заменили на имя Тутанхамона. Возможно, использование чужих погребальных предметов было обусловлено ранней и неожиданной смертью юного фараона. А поскольку Нефернифруатон к тому времени уже не так почитали, допускалось заимствование ее погребального инвентаря. Если это так, то мы вынуждены сделать вывод, что ее захоронение было вскрыто. Однако какая-то часть предметов и отдельная гробница, возможно, даже с ее мумией, могли сохраниться и, соответственно, все еще могут быть обнаружены. Некоторые исследователи, впрочем, утверждают, что ее тело уже нашли много лет назад, еще до открытия царского захоронения в Амарне, гробницы Кей-Ви-55 и усыпальницы Тутанхамона. Гробница Кей-Ви-35 Групповое захоронение царских мумий 8 марта 1898 года ученые, проводившие раскопки в долине царей, под руководством французского археолога Виктора Лорре наткнулись на рукотворное углубление в скале между гробницами Кей-Ви-12 и Кей-Ви-13. Вечером следующего дня Лорре и начальник бригады рабочих смогли войти в гробницу. По наклонному тоннелю, оборудованному лестницей до середины спуска, они дошли до защитного колодца. За ним Лорео увидел продолжение гробницы. В скале был вырублен зал с двумя колоннами и лестницей в углу, уходившей еще дальше. Самой необычной деталью были четыре модели деревянных лодок «Барков», стоящие посреди зала. На палубе каждой лодки их ждало ужасающее зрелище в виде разбинтованных мумий. Впоследствии выяснилось, что это были тела изначальных хозяев гробницы, распотрошенные мародерами в поисках спрятанных драгоценностей. Однако эта находка стала лишь прелюдией к тому, что теперь считается главным открытием сделанном в той же гробнице. Спустившись по лестнице, Ларе проник в следующую комнату, представлявшую собой еще больший зал с двумя рядами колонн, по три в каждом ряду, богато украшенными сценами из книги «Амдуат» — набора текстов и рисунков, предназначавшихся для погребения фараонов и описывающих, что их ждет в загробном мире. Кроме того, В зале стояли такие же фигурки, как в усыпальнице Тутмоса III из XVIII династии, которую сам Ларе нашел месяцем раньше. В этом зале французский исследователь смог прочитать имя фараона, для которого была построена гробница Аменхотеп II, сын и наследник Тутмоса III. В конце колонного зала, в утопленном в пол склепе, хранился царский саркофаг, выполненный из кварцита. Повсюду валялись обломки погребального инвентаря, а внутри саркофага стоял гроб, в котором до сих пор лежали цветочные гирлянды у изголовья и со стороны ног. Лорес знал, что Аменхотепа II не было среди мумий, найденных в знаменитой общей гробнице, обнаруженной и частично разграбленной братьями Абдер-Расул, примерно за двадцать лет до его находки. Это была первая мумия фараона, обнаруженная в изначально предназначенной для нее гробнице. Лишь позже выяснится, что еще в древности в гробницу проникли люди и заменили гроб на новый. Смотри главу четвертую. Открытие имело колоссальное значение, но и это было еще не все. Найденное сооружение оказалось не просто захоронением древнеегипетского фараона из Великой XVIII династии. По сторонам от зала шестью колоннами располагались четыре боковые камеры, по две с каждой стороны. Ларе по очереди обследовал каждую. В первой, расположенной рядом со склепом слева от саркофага, он обнаружил 30 крупных коноп, во второй находящаяся по левую руку от входа в колонный зал, вся правая сторона пола была завалена осколками погребального инвентаря, хотя левая часть была расчищена. В четвертой камере Лорео увидел еще несколько мумий. Эта находка стала сенсацией. Ученый открыл второе групповое захоронение фараонов периода нового царства, среди которых были Тутмос IV, Аминхотеп III, Мерниптах, Сети II, Септах, Сетнахт, а также Рамзесы IV, V и VI. Перед тем, как войти в четвертую камеру, Лорес сделал весьма неожиданное открытие в помещении, расположенном по правую руку от входа в колонный зал. Там находились три разбинтованные мумии, лежавшие бок о бок. В центре было тело мальчика, на что указывали локоны юности, хорошо известный по древнеегипетской иконографии символ детства. На рисунках, не достигших совершеннолетия детей, египтяне изображали бритую голову с одной косичкой, на конце завивающейся в локон. У девочек косичка находилась на темени, у мальчиков сбоку от головы. Справа лежала мумия взрослого человека с бритой головой, ошибочно принятая Лорре за останки молодого мужчины. На самом деле это было тело девушки, известной теперь как «Юная леди». Слева взору Лорре предстал, пожалуй, один из самых поразительных образов, который открыла нам история древнего Египта. Мумия пожилой женщины лежала под грудой лохмотьев частично прикрывавших ее разбинтованное тело. Правая рука отсутствовала, и только левая покоилась на груди. Ладонь была поднята к горлу, пальцы сжаты в кулак, большой палец оттопырен, словно она прижимала к себе нечто в попытке спасти. Лицо женщины невероятно хорошо сохранилось. Ее волосы были коричневого цвета, волнистые и блестящие. Кусок ткани прикрывал ее лоб и почти всю левую половину лица, усиливая впечатление, что она пыталась укрыться от чего-то. Судя по фотографиям, зрелище было сильным. Поза женщины и ткань, как бы невзначай брошенная поверх тела, рождали ощущение, будто она не умерла. В свете фонарика ее лицо наверняка показалось Лоре живым. Такая встреча с древними людьми ценна сама по себе, но ученые еще продолжают спорить о том, кем были те две женщины. Ответ на этот вопрос важен и для моей аудиокниги. В 1978 году «Мумия старой леди», как ее стали называть, была обследована с точки зрения египтологии. В том числе сделан рентгеновский снимок ее головного мозга, Проведены биохимические анализы и биостатические исследования. Химический состав ее волос сравнили с локонами, найденными в миниатюрных гробиках из гробницы Тутанхамона. На гробиках была надпись с именем царицы Тий, поэтому было выдвинуто предположение, что старая леди была никем иным, как самой царицей, женой Аминхотепа II и матерью Эхнатона. Совсем недавно были сделаны тесты ДНК, показавшие, что мумия принадлежит дочери неких Иуя и туи, не входивших в царскую семью. Их мумии в долине царей в нетронутом виде нашли Теодор Дэвис и Джеймс Квиббелл в 1905 году. Основываясь на некоторых надписях, ученые давно пришли к выводу, что они были родителями царицы Тий. Таким образом, на базе всех этих данных можно с уверенностью утверждать, что старая леди является царицей Тий. В 2007-2009 годах группа ученых под руководством доктора Захи Хаваса реализовала проект по анализу ДНК 16 царских мумий, 11 из которых предположительно имели какое-то отношение к Тутанхамону. Целью исследования было выяснить, кем именно приходились друг другу эти люди, которым когда-то принадлежали найденные тела. Мумия, которую еще в древности, отвечавшая за погребение жрецы, посчитали принадлежавшие Аминхотепу третьему, оказалась телом отца человека, чьи останки обнаружили в гробнице Кейви-55. Более того, комбинация ДНК Мумии Аменхотепа III и ДНК Старой Леди идеально совпадают с ДНК мумии из КВ-55. Следовательно, они были родителями этого человека. Как мы уже выяснили, это мог быть как Эхнатон, так и Сменхкара. Эхнатона многие исследователи исключили на основании того, что, по утверждениям анатомов, мумия принадлежала мужчине, умершему в возрасте около 20 лет. Учитывая, что Эхнатон был у власти 16 или 17 лет и начал воплощать в жизнь свои реформы с самого начала правления, логично предположить, что на момент смерти ему было по меньшей мере 30 лет, но с выводами анатомов готовы согласиться не все. Кроме того, данные, полученные после изучения погребального инвентаря, Найденного Айртоном и Дэвисом, имеющего отношение к этой мумии, прямо указывают, что она принадлежала Эхнатону. Даже если инвентарь был изначально изготовлен для кого-то еще, вероятно, для Кии, на Конопах и самом гробу имеются надписи, содержащие имя Эхнатона, а магические кирпичи, похоже, были сделаны специально для него. Для утверждения, что мумия принадлежала Сминхкаре, нет никаких оснований. Специалисты, проводившие катоисследование царских мумий, считают, что останки из Киеви-55 принадлежали человеку в возрасте около 40 лет. Если это предположение верно, то отпадает аргумент, что он умер слишком молодым, чтобы его считать эхнатоном. Однако, кем бы он ни был, Тутанхамону он приходился отцом. Личность юной леди остается предметом бурного обсуждения. В 2003 году с большой помпой было объявлено, доктор джон Флетчер получила подтверждение, что мумия принадлежала Нефертити. Она не первая выдвинула такое предположение, но ее гипотеза привлекла больше внимания, чем сделанные ранее. флетчер считает что рука мумии, согнутая определенным образом, указывает на ее царское происхождение. Повреждение черепа мумии в лобной части, по словам доктора Флетчер, является результатом домнацию мемория, проклятия памяти, произведенного с Нефертити и другими участниками реформ Эхнатона после их смерти. Наконец, парик, найденный в гробнице, и то, как были проколоты уши мумии, указывают на сходство с изображениями Нефертити. Стоит отметить, что эта версия не выдерживает критики, поскольку более поздние като-исследования показали, что, вероятно, обе руки изначально были выпрямлены, а повреждения лица нанесли покойные еще при жизни, и, возможно, они стали причиной смерти а не результатом домнацио-мамория. Много новых данных принесли недавние исследования ДНК. Выяснилось, что, как и мумия из гробницы Кейви-55, юная леди была ребенком Аминхотепа III и старой леди. Таким образом, мумия из Кейви-55 и юная леди были братом и сестрой, и при этом родителями Тутанхамона. Брак между братьями и сестрами, призванный сохранить чистоту царской крови, был в те времена нередким явлением, поэтому выводы ученых не выглядят такими уж неожиданными. Ни Нефертити, ни Кия, насколько нам известно, не были дочерьми Аминхотепа III и царицы Тий. Однако некоторые ведущие специалисты, знатоки этого исторического периода, продолжают считать что мумия юной леди, скорее всего, принадлежит Нефертити. При этом, основываясь на приведенных выше сведениях, можно допустить, что родителями Тутанхамона были Эхнатон и еще одна жена фараона, до сих пор нам неизвестная. Реконструкция конца Амарнского периода На основании данных, просмотренных выше, мы можем в общих чертах воссоздать обстоятельства смерти и погребения основных членов царской семьи Амарнского периода. Макетатон, дочь Эхнатона и Нефертити, умерла в раннем возрасте еще во время правления своего отца и была похоронена в гробнице Ти-Эй-29 в Амарне, изначально предназначавшейся для Эхнатона. Тий, мать Эхнатона, также скончалась, когда ее сын был еще у власти и, скорее всего, нашла свой последний приют в той же гробнице. Сам Эхнатон покинул этот мир на семнадцатом году правления и, как планировалось, был погребен в царской усыпальнице в Амарне. После его смерти трон перешел к великой царской супруге Нефертити, принявшая его под именем Ангхеперур Нефернефруатон. Возможно, она начала править страной под этим именем совместно с Эхнатоном еще за несколько лет до его кончины. Нефертити была у власти до начала правления Тутанхамона и или правила вместе с ним. В любом случае, из них двоих первой умерла Нефертити, а когда скончался Тутанхамон, его место занял отец бога, жреческий титул Эйе о чем свидетельствуют фрески в гробнице Кейви-62. Перед тем, как покинуть мир в возрасте 17-19 лет, Тутанхамон перенес останки своего отца Эхнатона и Амарны в Фивы, где их перезахоронили в гробнице Кейви-55. Некую часть погребального инвентаря, принадлежавшего матери Эхнатона и бабушке Тутанхамона, царице Тий, также перевезли из амарной фивы некоторые из этих предметов поместили в киеви пятьдесят пять но ее тело почти полностью лишенное былых атрибутов пышных похорон в конце концов оставили в боковой комнате гробницы кейви тридцать пять когда скончался тутунхамон большая часть похоронного инвентаря нефертити погребенный под именем ангхиперур нефернефруатон, была повторно использована для его захоронения. Итак, многие вопросы остаются без ответа. Если изложенные выше тезисы близки к реальности, с чем многие не согласятся, в нашем распоряжении имеются тела Ти, Эхнатона, Тутанхамона и его неидентифицированной матери, известной как «Юная леди». При этом мы должны признать, что некоторые тела менее значимых членов царской семьи, захороненные в Амарне и неперенесенные Фивы, никогда не будут найдены. В их число входят мумии Меритатон, Макитатон и даже Сменхкары. А Нефертити. Сложно удержаться от размышлений о том, будет ли эта загадка разгадана, когда учёные обнаружат новые данные или раскопают очередную гробницу. Сканирование гробницы Тутанхамона Теория Николаса Ривза была встречена профессиональным египтологическим сообществом со смесью скептицизма и оптимизма, но широкая общественность отнеслась к ней с большим воодушевлением. Первые несколько недель После официального заявления создавалось ощущение, что вот-вот появится доказательство того, что в гробнице Киеви-62 есть потайные камеры. В 2015 году японский специалист по радарам Хирокацу Ватанаба просканировал стены гробницы и получил немедленное подтверждение теории Ривза о том, что за скалой «Есть что-то еще». Он добрался до той области на стене, за которой, по версии Ривза, существовало потайное отделение. «Здесь радар реагирует иначе», — сообщил Ватанабе. Когда обследование завершилось, он изучил разноцветные полосы на экране компьютера. «Очевидно, здесь расположен вход в какое-то помещение», — сообщил он по рации. «Совершенно очевидно, что там что-то есть». Сигнал уходит очень глубоко. Он просканировал стену еще раз и подтвердил результаты первого обследования. Ривз спросил его, не хочет ли он еще раз перепроверить данные. «В этом нет необходимости», — сказал Ватанабе. «Информация надежная». Первичный анализ данных принес невероятно вдохновляющие результаты. Радар показал, что в зоне обследования было два типа материала – скальный массив и что-то еще. Переход от цельной скалы к другому типу материала, имевшему искусственное происхождение, был резким, говорит ривс имея в виду Северную скалу. Переход не был постепенным. Там была четкая, прямая вертикальная линия, которая прекрасно сочеталась с линией потолка. Это говорит о том, что вестибюль продолжается через погребальную камеру и является собой часть коридора. Он заявляет, по словам специалистов по радарам, за перегородкой есть пустое пространство. Сообщалось также, что Ватанабе нашел доказательство присутствия за стенами органических и металлических объектов. Однако спустя несколько месяцев, в апреле 2016 года, Инженер из Национального географического общества Эрик Беркенпасс вместе с инженером аланом Турчиком провели еще одно сканирование. Результаты их исследования были отправлены различным специалистам в США и Египте для независимого анализа. И все они пришли к одинаковым выводам. За стенами ничего нет. Дин Гудман Один из экспертов, участвовавших в исследовании, говорит, «Если бы за стеной была пустота, то мы получили бы сильный обратный сигнал. Но там ее просто нет». Данные радара часто могут быть интерпретированы субъективно. Но в этом конкретном случае это не так. В таком важном исследовании важно получить ясные, и убедительные результаты. Тот факт, что результаты второго исследования – были подтверждены несколькими специалистами, работавшими независимо друг от друга, безусловно, придает ему больше веса по сравнению с первым. По неясным причинам, Ватанабе отказался обнародовать данные своего исследования. Тем не менее, на момент написания этих строк совершенно очевидно, что мир не готов расстаться с возможностью найти в гробнице Кейви-62 Потайные камеры. В конце 2017 года профессор Франко Порчелли из Политехнического университета в Турине провел третье сканирование. С самого начала многие египтологи не были уверены, стоит ли серьезно воспринимать теорию Ривза. Не столько в отношении самой идеи о том, что за стенами гробницы есть потайные камеры, сколько в той части, где он описывает их предполагаемое содержимое. Некоторые археологи считают, что Нефертити не обладала таким высоким статусом, который соответствует уровню погребения, проведенного, по мнению Ривза, в гробнице фараона Анхиперур-Нефернефруатон. Но так или иначе, для египтологии и самого Египта его теория оказалась весьма полезной. Она вдохновила мировое сообщество. Даже самые скептически настроенные специалисты не могли отрицать, что научная работа Ривза хорошо аргументирована, изобилует ссылками на различные источники, и информация в ней логично изложена. Помимо прочего, статья вдохнула новую энергию в непрекращающиеся споры об обстоятельствах смерти и захоронения царей амарнской династии, а также о том, что существует вероятность новых находок, если не в гробнице Кейви-62, то где-либо еще в долине царей. Современные исследования в долине царей и их перспективы. Выдающееся открытие Говарда Картера стало завершающим аккордом в поисках новых гробниц в долине царей. В следующие десятилетия в районах Некрополя, ранее не охваченных раскопками, проводилось совсем мало археологических изысканий. Однако исследовательская работа продолжалась, и за последние годы было открыто несколько новых захоронений. Гробница Тутанхамона была 62-м захоронением, найденным в долине. Теперь этот список пополнился усыпальницами с индексами КВ-63 и КВ-64. В 2006 году в рамках проекта «Аменмос», который организовал Высший совет по древностям и возглавил профессор отта шадан была обнаружена гробница КВ-63. Изначально проект был посвящен захоронению КВ-10 – усыпальница Аменмоса V фараона XIX династии. Шаден со своей группой планировал полностью расчистить ее, чтобы выяснить все детали истории. К моменту открытия КВ-63 ученые вели работу в этой местности уже много лет и как раз начали расчистку территории вокруг входа в усыпальницу Аменмоса рассчитывая найти там хранилище погребального инвентаря. Неожиданно они наткнулись на несколько хижин древних строителей, стоявших на слой чистых, нетронутых осколков известняка. Под этим слоем археологи обнаружили шахту глубиной 5 метров, ведущую ко входу в простую камеру в форме латинской буквы «Л». Внутри находилось семь деревянных гробов, Четыре из них стояли бок о бок вдоль левой стены, один у изножья, и еще один покоился поверх остальных, прямо на изголовьях. На стенах гробницы не было никаких рисунков, в гробах не было мумий. Там, как и в двадцати конопах рядом, хранились различные материалы, используемые при бальзамировании. Стиль, в котором были выполнены гробы, указывал на то, что они относятся к концу периода XVIII династии. Сегодня ученые считают, что это был склад инвентаря, использовавшегося при погребении Тутанхамона. Учитывая, что подобные предметы часто применялись заново, изымались из гробниц и перемещались в другие захоронения, можно задаться вопросом, откуда нам известно, что материал, изготовленный в конце XVIII династии, был помещен в хранилище в этот же временной отрезок. Мы знаем об этом почти наверняка благодаря прекрасной исследовательской работе, проведенной недавно английским ученым Стивеном Кроссом. Кросс замечательно разбирается в египтологии, но первой его специальностью была геология, данными из которой оперируют лишь немногие египтологи. Кросс внимательно изучил отчеты Айртона, Дэвиса, Картера и других ученых, проводивших раскопки в этом районе, после чего отправился на полевые работы в долину, чтобы составить представление, как с начала освоения этой территории развивался ее естественный ландшафт в связи с вмешательством человека, и под влиянием различных природных явлений. Он пришел к весьма примечательным выводам, имеющим прямое отношение к тому периоду, о котором говорится в этой главе. Гробницы Кейви-55, Кейви-62, гробница Тутанхамона и Кейви-63 были выдолблены в скальном массиве центральной части долины и считаются самыми ранними известными захоронениями в этом районе. Эти усыпальницы расположены также на слиянии нескольких вади, берущих начало в горах. Давно известно, что долину царей время от времени накрывают разрушительные наводнения, образованные потоками дождевой воды, набирающими силу по пути с гор на западе и движущимися вниз по направлению к долине Нила. Наводнения приносят с собой осколки известняка и прочий мусор. Иногда массы воды и мусора врываются в гробницы, неся с собой опустошение и хаос. Древние египтяне брали это в расчет и принимали меры, чтобы предотвратить затопление царских усыпальниц. Какими бы разрушительными не были мусорные потоки, они могут оказаться весьма полезными для нас. После высыхания потоки оставляли отчетливый археологический слой в стратеграфии долины, знак, понятный лишь геологам вроде Кросса и свидетельствующий о том, что в определенный момент в долине произошло наводнение. Общеизвестно, что гробницу Тутанхамона нашли в нетронутом виде, в то время как большинство гробниц в долине чаще всего обнаруживают разграбленными. Некоторые даже оставались открытыми с древних времен, и ничто не мешало любому, оказавшемуся в тех краях, зайти внутрь, когда заблагорассудится. Кросс утверждает, что в долине царей произошло наводнение после того, как Киеви-62 была запечатана, но до того, как на осколках, принесенных потоками воды, построили хижины. Возведение хижин от погребения Тутанхамона – отделяет сравнительно недолгий временной промежуток. Вероятно, они были построены там во времена ромиссидов. Между входом в гробницу и мусором, принесенным наводнением, также отсутствует слой наносного песка, появляющийся в этих краях очень быстро. Из этого следует, что вода пришла спустя недолгое время после того, как гробница была запечатана. Наводнение, о котором идет речь, оставила после себя в центральной части долины почти метровый слой ила, полностью покрывший не только гробницу КВ-62, но и захоронение КВ-55 и КВ-63. После засыхания он зацементировал их, образовав сверху толстый непроницаемый панцирь. Таким образом, эти гробницы – не представлялось возможным не только найти, но и проникнуть внутрь. Вероятно, в этом кроется причина, почему мародеры не добрались до усыпальницы Тутанхамона и хранилища Киеви-63. Следовательно, гробницу Киеви-55 распечатали и запечатали обратно еще до наводнения, почти сразу после смерти Тутанхамона. Для нашего исследования особо примечателен тот факт, что эта часть долины царей, где возводились гробницы конца правления XVIII династии, и которая, как выяснил Кросс, была полностью занесена илом, изучена далеко не до конца. Еще два исследовательских проекта. За последние несколько лет в этом районе работали две археологические миссии, поставившие себе цель найти гробницы Амарнского периода. Первый проект назывался «Гробницы Амарнских царей» и проводился под руководством профессора Джеффри Мартина и доктора Николаса Ривза в период между 1998 и 2002 годом. Они вели раскопки, Вокруг Вади рядом с Кейви-58 Простой гробницы состоящей из единственной камеры Без настенной росписи, в которой нашли золотую фольгу С именами Тутанхамона и Эйе В этом районе обнаружили древние граффити Периода 20-й династии В которых описывается обследование гробниц Но сами гробницы археологи не нашли В ходе раскопок ученые исследовали хижины строителей, отмеченные, но не изученные Айртоном. Закончив его работу, археологи из проекта «Гробницы омарнских царей» выяснили важные сведения, касающиеся последовательности возведения хижин. Под самой нижней, то есть самой древней постройкой, были раскопаны артефакты XVIII династии. В рамках проекта провели сканирование подземных слоев и зафиксировали аномалию, позже оказавшуюся КВ-63. Начиная с 2007 года, археологическая миссия Высшего совета по древностям под руководством доктора Захи Хаваса проводила расчистку двух секторов долины в центральной ее части и достигла скального основания. Первый сектор представляет собой Вади, ведущая Киеви-8, гробницы фараона XIX династии мерне птаха Там ученые нашли следы человеческой деятельности, в том числе останки недостроенной гробницы, но ничего более. Вторая зона раскопок находится напротив домика для отдыха, который знаком каждому, побывавшему в долине царей. Археологи знали, что в этом районе Айртон обнаружил еще несколько хижин, но им не было известно наверняка, раскопал ли он территорию вокруг докоренной породы. В ходе работы выяснилось, что Айртон все же углубился ниже уровня пола хижин и дошел до скального массива, но так и не нашел никаких гробниц. Проведенное тогда же сканирование показало, что под скальным основанием напротив захоронения Киеви-62 вероятно существует коридор. По всей видимости, стремясь, наконец, закрыть вопрос, археологи завершили экспедицию заявлением в районе, где радары Энн Ривза и проекта «Гробница омарнских царей» зафиксировали аномалию, а также в местности, указанной в отчетах Л. Пинч Брока и С. Кросса, гробниц не обнаружено. Надежда на будущее открытие. Тем не менее, совершенно очевидно, что эта экспедиция не завершила свою работу. Ее последний отчет заканчивается списком ближайших целей проекта, где планируется продолжить раскопки к юго-западу от гробницы Киеви-55, то есть в районе домика для отдыха, а также возобновить исследования в других девяти точках Долины Царей, часть из которых расположена в центральном районе долины, опять-таки рядом с домиком для отдыха. Многие исследователи полагают, что все еще существует возможность обнаружить одну или несколько гробниц и пока долина царей не окажется полностью исследованной, а ведь именно к этому стремился Говард Картер, не прервив его работу открытия гробницы КВ-62», такая возможность будет будоражить воображение. До сих пор не проведены раскопки в трех районах восточной части и в одном районе западной оконечности долины, где находятся гробницы фараонов, правивших сразу после Амарнских царей Аминхотепа III и Эйе. Изображение двенадцати бабуинов в усыпальнице последнего дало местное название этой части некрополя – Долина обезьян. Пока эти области не будут изучены полностью, многие ученые будут верить, что существует надежда найти там гробницы самых известных людей древности – включая Нефертити.